258. Май 16. Друг мой, в тонком мире можно пройти сквозь любое препятствие. Но если это препятствие создано более сильной огненной волей, то для воли более слабой оно непреодолимо. Так и там есть много закрытых мест, для обычных людей недоступных. Кроме того, аккумулированная при жизни психическая энергия или огонь несет дух до высоты им сложенной и ему доступной, но не выше. Выше себя дух подняться не может. Не может он видеть и того, чего не хочет, чтобы он видел более сильная воля. Там тоже есть своеобразное неприкосновенное жилище. Конечно, для высшего духа ограничений, запретов и зароков нет, но воля свободно и уважается. Каждая сфера созвучных духов охраняется от вторжения посторонних и недостойных, и хранители сфер обличены властью иерархически, и нарушить ее невозможно. Обитатели низших сфер выше и подняться не могут, входы охраняются. коллективы родственных душ могут держаться отдельно и охранять себя силой коллективной мощи или воли духов, входящих в них особенно сильны там коллективы духовны ибо как на земле так и на небе оккультные братства и ордены сильной духовной дисциплины на земле сильны и там духовные связи там не порываются связанные ими На земле с ними же уходит и туда. Печать земного ограничения или понимания остаётся на духе, связанном ими и в мире незримом. Лучше идти туда свободным от всех уз. Продукты творчество воли более сильной не подчиняются воздействию воли более слабой. Если кто-то построил себе там дом, то разрушить это построение может лишь более огненная воля. Потому значение хранителей в тонком мире велико. Во время Армагеддона целые нагромождения там были разрушены нами. Мир astralный есть мир нагромождений в известной части своей. И так как они обычно невысокого порядка, то очищение сфер было насучно необходимо. Мир тонкий может загромождать, и мир тонкий можно очищать от нагромождений. Это может делать лишь огненная воля высокого духа. Та свобода, о которой говорилось раньше, относительно и всецело зависит от знания человека, его огненности и созвучии воли его с законами надземного мира. Все, построенное на созвучии с ними, особенно прочно и устойчиво. Низшие слои полны дисгармонии. и потому разложение, происходящее благодаря неустойчивости форм. Даже малое знание даст в том мире большое преимущество над теми, кто ничего не знает, и злая воля часто знание это применяет во вред. Там особенно легко обмануть человека, околдовать его, зачеровать, наложив на него желаемую форму его выражения. Сильная воля может слабого духа облечь в любое одеяние и как волшебники в сказках превратить во что угодно, если в это незаконные действия не вмешается хранитель или воли ещё более сильные, чем воля зла. Много добра и много зла причиняется и творится в мире надземном. То, что осущественно на земле, осущественно и там. Разница лишь в том, что Пластичность материала употребляемого для построения позволяет широко использовать возможности созидания и разрушения, границы которых определяются огненностью воли активного духа. Для того, чтобы создать что-нибудь на земле, сперва создаётся желаемая форма в уме человека, создаётся план, а затем уже незримая форма эта опускается в мир плотный. В тонком мире осуществляется лишь первая фаза этого процесса, и созданная форма становится видимой там, не доходя до земли. На земле же она может уявиться при условии, что если ее уловит чье-либо сознание из земных воплощенных и захочет уже обычным путем воплотить в жизнь. потому что необходимо осводить сознание своё от земных пережитков и законов плоскости плотной, в жизни земной уявляемых, ибо применение этих законов в мире надземном создаёт всё то несоответствие и нагромождение, которые нарушают правильные течения эволюции. Многие слабовольные души становятся там равно как и здесь жертвами злой воли, но там возможностей к злому больше. Те, кто не признают иерархии и не имеют защитников и покровителей хотя бы среди более сильных духов, и чья воля устремлена ко злу, отдают себя во власть любого зложелателя более сильного, чем они. Даже от сыих, к которым нередко устремляется дух умершего человека, как ты и чем-то могут помочь. Но сколь же мощна помощь иерархии света? с которой установлен сознательный контакт. Обращение к высшему или к так называемым святым и подвижникам имеет очень большое и скорое значение. Тьма владеет теми, кто во тьму устремлён. И тут то же действует волна магнитных притяжений по созвучью. Направление притяжений утверждается волей. Вся беда в том, что большинство не знает, чего хочет. Куда идёт и зачем? Неопределённости колебания вызывают и соответствующую реакцию. Как прямо твёрд сияющий не приложен путь идущих к ладыке. Вы, признавшие меня, осознайте, что иметь. Как соломинка в бурном море, не знающая иерархии, как скала среди буйного потока, как стрела прорезающие пространство, чтобы цели достигнуть, как орёл, устремлённый к солнцу. Дух путь свой нашедший к Владыке. Владыка близок и не оставит во всех мирах. А мири будете иметь скорбь, но печаль ваша будет в радость, ибо с вами Владыка. Понимаете ли, что имеете? Понимаете ли, что имеете выше? Одни беспоповцы, а те методисты, а эти люди субботнего дня, а иные пописты, и многие, многие иисты, и нет им числа. А вы мои. И я, владыка Шамблелы, освобождаю вас идущих ко мне от всего, что измысленно и создано умом человеческим, от всех временных, приходящих и условных форм понимания истины. от всех догм, от всех ограничений, от всего связывающего свободу духа в его устремлении ко мне. Пусть все верования останутся с теми, кому они нужны. Вы же следуйте за мною и помните, что даже под окаменевшими формами поруганных и искажённых религий можно отыскать крупицы истинного знания, столь нужного для них, меня не признавших. потому не осуждайте ничьей веры если она помогает кому-то к высшему обратиться лишь фанатизм и изуверство недопустимы вы же будьте свободны от всего ограниченного людскими измышлениями